Машина штампует. Однажды арестованный лишён всех прав уже при обрезании пуговиц на пороге ГБ и не может избежать срока. И юридические работники так привыкли к этому, что скандалились в 1958 году, напечатали в газетах проект новых основ уголовного производства СССР. И в нем забыли дать пункт о возможном содержании оправдательного приговора. Правительственная газета «Известие» от 10 сентября 1958 года мягко выговорила, может создаться впечатление, что наши суды выносят только обвинительные приговоры. Остать на сторону юристов? Почему, собственно, суд должен иметь два исхода, если всеобщие выборы производятся из одного кандидата? Да оправдательный приговор – Это же экономическая бессмыслица, ведь это значит, что и осведомители, и оперативники, и следствие, и прокуратура, и внутренняя охрана тюрьмы, и конвой, все проработали вхолостую. Вот одно простое и типичное трибунальское дело. В 1941 году в наших бездействующих войсках, стоявших в Монголии, оперчекистские отделы должны были проявить активность и бдительность. Военфельдшер Лазовский, имевший повод приревновать какую-то женщину к лейтенанту Павлу Чульпеневу, это сообразил. Он задал Чульпеневу с глазу на глаз три вопроса. Первый. «Как ты думаешь, почему мы отступаем перед немцами?» Чульпенев техники у него больше, да и отмобилизовался раньше. Лазовский. «Нет, это маневр, мы его заманиваем». Второй. «Ты веришь в помощь союзников?» Чульпенев. Верю, что помогут, но не бескорыстно. Лазовский. Обманут. Не помогут ничуть. Третий. Почему северо-западным фронтом послан командовать Ворошилов? Чульпинёв ответил и забыл, а Лазовский написал донос. Чульпенев вызван в политотдел дивизии, исключен из комсомола, за пораженческие настроения, за восхваление немецкой техники, за умаление стратегии нашего командования. Больше всего при этом ораторствует комсорг Калягин, он на Холхенголе при Чульпеневе проявил себя трусом, и теперь ему удобно навсегда убрать свидетеля. Арест — единственная очная ставка с Лазовским, их прежний разговор и не обсуждается следователем. Вопрос только, знаете ли вы этого человека? Да. Свидетель, можете идти. Следователь боится, что обвинение развалится. Лазовский теперь кандидат медицинских наук, живет в Москве, у него все благополучно. Чульпенев водитель троллейбуса. Подавленный месячным сидением в яме, Чульпенев предстает перед трибуналом 36-й мотодивизии. Присутствует комиссар дивизии Лебедев, начальник политотдела Слесарев, свидетель Лазовский на суд даже не вызван. Однако для оформления ложных показаний уже после суда возьмут подпись из Лазовского, из комиссара Серегина. Вопросы суда. Был у вас разговор с Лазовским? О чем он вас спрашивал? Как вы ответили? Чульпенев простодушно докладывает. Он все еще не видит своей вины. Ну ведь многие ж разговаривают, наивно восклицает он. Суд отзывчив. Кто именно, назовите. Но Чульпенев не из их породы. Ему дают последнее слово. «Прошу суд еще раз проверить мой патриотизм, дать мне задание, связанное со смертью». И, простосердечный богатырь, мне и тому, кто меня оклеветал, нам вместе. «Э, нет, эти рыцарские замашки мы имеем задание в народе убивать. Лазовский должен выдавать порошки, Серегин должен воспитывать бойцов». Серегин Виктор Андреевич сейчас в Москве. Работает в комбинате бытового обслуживания при Моссовете. Живет хорошо. И разве важно, умрешь ты или не умрешь? Важно, что мы стояли на страже. Вышли, покурили, вернулись десять лет и три лишения прав. Таких дел в каждой дивизии за войну было не десять, иначе дороговато было бы содержать трибунал, А сколько всего дивизий, пусть подсчитает читатель. Удручающе похожи друг на друга заседания трибуналов. Удручающе безлики и бесчувственны судьи резиновые перчатки. Приговоры все с конвейера. Все держат серьезный вид, но все понимают, что это балаган, и яснее всего это конвойным ребятам попроще. На новосибирской пересылке в 1945 году конвой принимает арестантов перекличкой «По делам». «Такой-то! 58-1-а, 25 лет!» Начальник конвоя заинтересовался, за что дали. «Да ни за что! Врешь! Ни за что! Десять дают!» Когда трибунал торопится, совещание занимает одну минуту. «Выйти и войти!» Когда рабочий день трибунала по 16 часов подряд, в дверь совещательной комнаты видна белая скатерть, накрытый стол, вазы с фруктами. Если не очень спешат, приговор любят читать с психологией. Приговорить к высшей мере наказания... Пауза. Судья смотрит осужденному в глаза. Это интересно, как он переживает, что он там сейчас чувствует. Но, учитывая чистосердечное раскаяние... Все стены трибунальской ожидальни сарапаны гвоздями и карандашами. Получил расстрел. Получил четвертную. Получил десятку. Надписи не стирают. Это назидательно. Бойся, клонись и не думай, что ты можешь что-нибудь изменить своим поведением. Хоть Демосфенову речь произнеси в свое оправдание в пустом зале при кучке следователей. Ольга Слёсберг. Наверх суде. 1938. Это нисколько тебе не поможет. Вот поднять с десятки на расстрел — это ты можешь, если крикнешь им «Вы фашисты!» Я стыжусь, что несколько лет состоял в вашей партии. Николай Семенович Доскаль, спецколлегии Азово-Черноморского края, председатель Хелик, Майкоп, 1937. Тогда мотанут новое дело, тогда погубит. Чевдаров рассказывает случаи, когда на суде обвиняемые вдруг отказались от всех своих ложных признаний на следствии. Что ж, если и была заминка для перегляда, то только несколько секунд. Прокурор потребовал перерыва, не объясняя зачем. Из следственной тюрьмы примчались следователи и их подсобники-молотобойцы, всех подсудимых, разведенных по боксам, сперва хорошенько избили, обещая на втором перерыве добить. Перерыв окончился. Судья заново всех опросил, и все теперь признали. Выдающуюся ловкость проявил Александр Григорьевич Каретников, директор научно-исследовательского текстильного института. Перед самым тем, как должно было открыться заседание военной коллегии Верховного суда, А почему для гражданских, не военнообязанных, все трибунал, да военная коллегия? Этому мы уже и удивляться перестали. Не спрашиваем. Он заявил через охрану, что хочет дать дополнительные показания. Это, конечно, заинтересовало. Его принял прокурор. Каретников обнажил ему свою гниющую ключицу, перебитую табуреткой следователей, и заявил: «Я все подписал под пытками». Уж прокурор. Проклинал себя за жадность к дополнительным показаниям, но поздно. Каждый из них бестрепетен, лишь пока он незамечаемая часть общей действующей машины. Но как только на нем сосредоточилась личная ответственность, луч света уперся прямо в него, он бледнеет. Он понимает, что и он ничто, и он может поскользнуться на любой корке. Так Каретников поймал прокурора, и тот не решился притушить дело. Началось заседание военной коллегии, Каретников повторил все и там. Вот когда военная коллегия ушла, действительно совещаться. Но приговор она могла вынести только оправдательный, значит, тут же освободить Каретникова. И поэтому не вынесла никакого. Как ни в чем не бывало, взяли Каретникова опять в тюрьму, подлечили его, поддержали три месяца... Пришел новый следователь, очень вежливый. Выписал новый ордер на арест. Если бы коллегия не кривила, хоть эти три месяца Каретников мог бы погулять на воле. Задал снова вопросы первого следователя. Каретников, предчувствуя свободу, держался стойко и ни в чем не признавал себя виноватым. И что же? По ОСО он получил восемь лет. Этот пример достаточно показывает возможности арестанта и возможности ОСО. А Державин так писал. «Пристрастный суд разбоя злея. Судьи враги, где спит закон, Пред вами гражданина шея, Протянута без оборон». Но редко у военной коллегии Верховного суда Случались такие неприятности. Да и вообще редко она протирала Свои мутные глаза, чтобы взглянуть На отдельного оловянного арестантика. А. Д. Романов... Инженер-электрик в 1937 году был втащен наверх на четвертый этаж бегом по лестнице, двумя конвоирами под руки. Лифт, вероятно, работал, но арестанты сыпали так часто, что тогда и сотрудникам было не подняться. Разминуясь со встречным уже осужденным, вбежали в зал. Военная коллегия так торопилась, что даже не сидели, а стояли все трое с трудом отдышавшись, ведь обессилел от долгого следствия, Романов вымолвил свою фамилию, имя, отчество, что-то бормотнули, переглянулись, и Ульрих, все он же, объявил, 20 лет, и прочь бегом поволокли Романова, бегом втащили следующего. Случилось, как во сне, в феврале 1963 года, по той же самой лестнице, Нарочно отказался от лифта, чтобы рассмотреть лестницу, но в вежливом сопровождении полковника Парторга пришлось подняться и мне. Это всего архипелага, мне единственному судьба. И в зале с круглой колоннадой, где, говорят, заседает пленум Верховного Суда Союза, с огромным подковообразным столом и внутри него еще с круглым и семью старинными стульями, Меня слушали 70 сотрудников военной коллегии. Вот той самой, которая судила когда-то Каретникова и Романова, и других, и прочее, и так далее. И я сказал им, что за знаменательный день. Будучи осужден сперва на лагерь, потом на вечную ссылку, я никогда в глаза не видел ни одного судьи. И вот теперь я вижу вас всех собранных вместе». И они-то видели живого зэка протертыми глазами впервые. Но, оказывается, это были не они. Да, теперь говорили они, что это были не они. Уверяли меня, что тех уже нет. Некоторые ушли на почетную пенсию, кого-то сняли. Ульрих, выдающийся из палачей, был снят, оказывается, еще при Сталине в 1950 году за бесхребетность. Кое-кого, наперечет нескольких, даже судили при Хрущеве, и те со скамьи подсудимых угрожали, сегодня ты нас судишь, а завтра мы тебя, смотри. Но, как все начинания Хрущева, это движение, сперва очень энергичное, было им вскоре забыто, покинуто и не дошло до черты необратимого изменения, а значит осталось в области прежней. В несколько голосов ветераны юриспруденции теперь вспоминали, подбрасывая мне невольно материал для этой главы. А если бы они взялись вспомнить да опубликовать? Но годы идут, вот еще пять прошло, а светлее не стало. А еще десять прошло, и снова какая ж хмарь непроглядная. Запись 1978 года. Вспомнили, как на судебных совещаниях с трибуны судьи гордились тем, что удалось не применять статью 51 УК о смягчающих обстоятельствах, и таким образом удалось давать 25 вместо десятки. Или как были уничтожены суды, подчиненные органам. Некоему судье, поступило на суд дело. Гражданин, вернувшийся из Соединенных Штатов, клеветнически утверждал, что там хорошие автомобильные дороги, и больше ничего. И в деле больше ничего. Судья отважился вернуть дело на доследование с целью получения полноценного антисоветского материала, то есть, чтобы заключенного этого попытали и побили. Но эту благую цель судьи не учли. Отвечено было с гневом. «Вы что, нашим органам не доверяете?» И судья был сослан секретарем трибунала на Сахалин. При Хрущеве было мягче. Провинившихся судей посылали, куда бы вы думали, адвокатами. Известие от 9 июня 1964 года. Тут интересен взгляд на судебную защиту. А в 1918 году судей, выносящих слишком мягкие приговоры, Ленин требовал исключать из партии. Также склонялась перед органами и прокуратура. Когда в 1942 году вопиюще разгласилось злоупотребление Рюмина в Североморской контрразведке, прокуратура не посмела вмешаться своей властью, а лишь почтительно доложила Абакумову, что его мальчики шалят. Было отчего Абакумову считать органы солью земли. Тогда-то, вызвав Рюмина, он его и возвысил на свою погибель. Просто времени не было. Они бы мне рассказали и в десятеро. Но задумаешься и над этим. Если и суд, и прокуратура были только пешками министра госбезопасности, так, может, и отдельной главой их не надо описывать? Они рассказывали мне наперебой, я оглядывался и удивлялся. Да это люди, вполне люди. Вот они улыбаются... Вот они искренне изъясняют, как хотели только хорошего. Но если так повернется еще, что опять придется им меня судить, вот в этом зале, мне показывают главный зал. Так что ж, осудят. Кто ж у истока? Курица или яйцо? Люди или система? Несколько веков была у нас пословица «Не бойся закона, бойся судьи». Но мне кажется, закон перешагнул уже через людей. Люди отстали в жестокости. И пора эту пословицу вывернуть. Не бойся судьи, бойся закона. А Бакумовского, конечно. Вот они выходят на трибуну, обсуждая Ивана Денисовича. Вот они обрадованно говорят, что книга эта облегчила их совесть. Так и говорят. Признают, что я дал картину еще очень смягченную, что каждый из них знает более тяжелые лагеря. Так ведали.